Глава 21. Гирш явно подготовился к этой встрече. На плите пафохивал парком закопчённый чайник. На столе стояли глиняные кружки, готовые принять в себя горячий травяной отвар. Дожидали своей очереди горшочки с мёдом и вареньем. А в треснутом кувшине посреди столешницы испускала хвойный аромат веточка сосны. Инара усмехнулась, глядя на эту незатейливую подготовку, но в душе потеплело. Ей была приятна такая забота. И пусть Инна только позавтракала, но глоток горячего отвара после прогулки по морозу придётся, как нельзя, кстати. Скрипнула дверь, и в комнату вошёл Девин с охапкой дров. Он окинул девушку быстрым взглядом и склонился у печки, чтобы сложить поленья. Инна села на лавку и тихо сложила руки на коленях. Внешне она выглядела спокойной, даже безмятежной. Если бы в домике находился кто-то посторонний, вряд ли бы он сумел догадаться, что она безумно волнуется. А вот по Дэвину было заметно, что тот нервничает. Он стал необычайно разговорчив, вот только, начиная фразу, не всегда её заканчивал, сбивался и замолкал. В воздухе витала неловкость. Они словно перенеслись на несколько лет назад, когда Дэвин пригласил её на первое настоящее свидание, на каток. Инара не умела стоять на коньках, но Герш ей очень нравился, и она согласилась. Тогда они оба также нервничали. Инара беспокоилась, что опозорится на льду, а Дэвин, что ей будет с ним неинтересно. Оба ошиблись, хотя Ина постоянно падала, а Гирш прямо как сейчас нёс какую-то окалесицу. Девушка хмыкнула, погрузившись в воспоминания. Удивлённо отметила, что они оказались тёплыми и лишёнными прежнего налёта глухой тоски. "На чём смеёшься?" Ина вдруг поняла, что Дэвин на неё пристально смотрит, словно пытаясь считать эмоции. «Вспомнила наше первое свидание?» Снова улыбнулась она и увидела ответную улыбку. «Да, это было незабываемо. Он тоже вспоминал тот чудесный день». И вдруг помрачнел. Дэвин поднялся со своего конца лавки, подошёл ближе к девушке и неожиданно опустился перед ней на колени. «Что ты делаешь?» Испугалась она. «Инара». Дэвин накрыл её ладони своими, осторожно сжал и лишь потом поднял на неё взгляд. Словно смотреть ей в глаза в этот момент представлялось хоть и тяжёлым, но необходимым действием. Прости меня. В прошлую нашу встречу здесь я повёл себя недостойно, и поверь, я очень об этом сожалею. Ты сможешь простить меня за всё? Он смотрел испытующе, ожидал ответа. Ина не знала, что сказать. Сейчас ей было сложно найти в себе ответ. Слишком многое произошло и продолжало происходить. Она растерялась, опустила глаза. И Дэвин словно понял её замешательство. "Нет, нет, я не тороплю тебя. Я понимаю, что сделал тебе очень больно и не могу заставить снова поверить мне, но клянусь, я буду защищать тебя от всего, даже от собственного ордена". Инна ахнула, услышав это. Их взгляды встретились. Его твёрдый и неожиданно спокойный, словно приняв это решение, Дэвин наконец обрёл внутреннее умиротворение, и её еще недоверчивый, сомневающийся, но уже желающий поверить. И Гирш поспешил закрепить свой успех. «Я никогда не переставал тебя любить, Инна», — снова зачистил он. «Я испугался, когда узнал, что может случиться. Не знал, как рассказать тебе все, потому и проявил малодушие. Я просто струсил приехать и объясниться. Обещал себе, что сделаю это позже, откладывал, откладывал, а потом прошел год, другой...» Я убедил себя, что ты давно меня забыла, вышла замуж за другого и счастлива без меня. Он замолчал, и девушка тихо произнесла: "Я не была счастлива. Прости, прости меня за это". Дэвин начал исступлённо целовать её руки, затем обнял за талию, вжался головой в её живот и так замер. Сначала Инара сидела, не двигаясь, только слушала, как отчаянно бьётся её сердце. А может, не её, а Дэвина? Кто смог бы теперь разобраться? Ина даже не осознавала, что её пальцы запутались в коротких волосах и ласково их перебирают. Спустя множество бесконечных минут Дэвин поднял голову и улыбнулся, встретив её взгляд. Чайник, наверное, остыл, а я ведь собирался напоить тебя горячим отваром. Ина убрала руки, позволяя ему подняться. Внезапно ощутила холод, такой ледяной, как будто Дэвин снова оставил её одну. Но это были лишь отголоски прежнего страха. Герш не собирался никуда уходить. Он подошёл к печке, чтобы подбросить ещё поленьев и вскипятить чайник, а потом разлил кипяток по кружкам. Предлагал ей варенье и издобные булочки, которые нашлись в желудке на печи. "Ты станешь моей женой", вдруг спросил Дэвин. Ина чуть не подавилась отваром второй раз за этот день. Посмотрела на Герша, а тот протянул ей булочку и довольно заявил: "Молчание признак согласия". Инара рассмеялась. Первыс момента, как она ступила в проклятой развалины, с её плеч ушла тяжесть, вновь стало легко, и очень захотелось поверить, что где-то в будущем её ожидает настоящее счастье с Дэвином. И всё же она не сказала ни да, ни нет. Какое-то истинно женское кокетство заставляло играть в таинственность, требовало держать мужчину в неведении, мучить. Но когда Дэвин потянулся к ней с поцеловом, и Нара закрыла глаза в предвкушении, Прикосновение его губ было бесконечно нежным и едва ощутимым, совсем не таким, как в прошлый раз. Герш обещал, что будет терпеливым и больше не собирался нарушать своё слово. Теперь он знал, чего хочет: быть с Иной, провести с ней остаток жизни, защищать и главное сделать её счастливой. Осталось только решить проблему с поимкой ведьмы, и её совершенно точно и будет не Ина. Следующие дни промелькнули как на ярмарочной карусели. Инара каждое утро сбегала из дома, чтобы увидеться с Дэвином. Они целовались, разговаривали, вдруг посреди фразы встречались взглядами и забывая обо всём, снова начинали целоваться. Ине очень хотелось узнать больше о своей силе, ведь кто, как не Ищейка, знает всё о ведьмах, но ещё больше ей хотелось целоваться с любимым. Гирш ни разу не попытался перейти установленную границу. Но Ина замечала жадные взгляды, бросаемые на неё, и это пробуждало неведомые ранее чувства и желания. О свадьбе больше не говорили, но Ина, равно вновь поверив любимому, не ведала сомнений. Это было по-настоящему беспредельное счастье. Приближался Новый год, а в его преддверии бал у градоначальника. Наряды женской части семьи Бронар были готовы. Карл вздохнул с облегчением, а вместе с ним и модистка Госпожа Августа только что душу ей не вынула, так придиралась к каждой мелочи. Ина же, переполненная счастьем и любовью, лишь тихо улыбалась в ответ на любые придирки и требования матери. Лилиана к ней больше не подходила, обижена долас за то, что сестра не хотела с ней откровенничать. Отец же по своему обыкновению не произнеся ни слова, пожал Инаре под столом руку в знак поддержки. Как ни странно, раздражение по отношению к семье вдруг ушло, словно его и не было. Злость, еще неделю назад захлестывающая Ину с головой и заставляющая творить чудовищные вещи, теперь вызывала лишь недоумение. Неужели и правда она могла заколдовать сестру, поддавшись вспышке гнева, или ненавидеть всех кругом до желания сравнять с землей? Сейчас же Инара ощущала удивительное умиротворение. Теперь, когда Дэвин снова с ней и любит ее, все остальное стало незначительным и потеряло свою раздражающую силу. В день перед балом свидание получилось быстрым и скомканным. Инна сумела вырваться лишь на несколько минут, и то пришлось солгать, что она потеряла перчатки и совершенно уверена, это произошло в лавке модистки. Госпожа Бренар отругала дочь за невнимательность, но не слишком сильно. Сегодня её девочки должны блистать на балу, а для этого им необходимо хорошее настроение. Прибежав в лесной домик, Инна быстро поцеловала любимого и уже собралась обратно, но Дэвин её удержал. «Как, ты уже уходишь?» Возлюбленный легко потянул ее за руку, и девушка, подавшись, опустилась к нему на колени. Положила голову ему на плечо. «Я люблю тебя», — шептал Дэвин, перебирая ее волосы. «Я тоже тебя люблю». И Нара чуть отстранилась и тут же почувствовала губы любимого на своих губах. «Мне правда нужно идти». В ее голосе появилась легкая хрипотца. И Гирш только сильнее прижал ее к себе. Правда, всего на несколько мгновений. Затем отпустил, помогая подняться. Проводил на крыльцо и еще раз поцеловал, пообещав. «Увидимся вечером». А когда Инара отошла на несколько шагов, он крикнул ей вслед. «Первый танец мой! Не забудь!» Ина обернулась, послала ему воздушный поцелуй и, ничего не отвечая, побежала вперед по тропинке. Переполнявшие ее эмоции просто не позволяли идти медленно. «Ах, как же я счастлива!» Сообщила девушка с нежным псам, появившимся из вихри и присоединившимся к ней. И ни один из них не заметил, что из-за искривлённой сосны за трогательным прощанием наблюдал Ольрих Торн. Кулаки и щеки сжимались от гнева, когда он смотрел, как его командир, напарник и друг милуются с ведьмы. Той самой, которую они должны были поймать и привезти на суд ордена. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Сигналка, зажатая в руке, стала тёплой, несмотря на то, что до ведьмы была почти сотня шагов. Как же она раскалится, если подойти к этой гаде не вплотную? Нет, Гирш уже бывший друг и бывший напарник. С этим подлым предателем Торп никогда больше не отправится на задание. Ведь тому, кто предал самые устои Ордена, нельзя доверять. Пусть скажет спасибо, что Улерих не станет сам его убивать. Гирша будет судить Верховный и вынесет заслуженное наказание. Ищейка перевел взгляд на ведьму с довольной ухмылкой, бегущей по тропинке. Два снежных духа приняли форму лохматых псов и пристроились по обе стороны от неё. Они резвились, хозяйка бросала шишки, а собаки неслись их ловить, стараясь опередить друг друга и оглашая лес звонким лаем. Псы не оставляли следов на снегу, только по этому и можно было понять, что это не настоящие звери. Тебе недолго осталось смеяться, ведьма, пообещал Торп, глядя на эту возню. Очень скоро ты пожалеешь, что встала у меня на пути.